Неподвижность и убожество, господствовавшего до тех пор средневекового мировоззрения, сменились активной и плодотворной работой мысли. Вместе с развитием в недрах феодализма нового способа производства, которому нужна наука, человеческая мысль устремилась на поиски путей, которые могли бы привести ее к овладению силами природы, к подлинному знанию. Монтейн поставил себе такую задачу. Интерес к проблеме научной истины во времена Монтеньо очень возрас. Пройдящий сдвиг, обнаружишь, что та нерушимая истина, которую, как казалось, средневековым мыслителям они владели в области теологической, философской, научной, оказалась до основания поколебленной. Мало того, выяснилось ещё, что догматизм средневекового мышления исключавший всякий критический подход, всякую подливость, всякое исследование, безмерно тормозил рост человеческого знания. Вместе с другими передовыми людьми своего времени осознал это и Монтень. Его опыты пронизаны этим новым вением времени. Но Монтень был дворянин, близкий ко двору, светский человек. Он не был учёным-исследователем. в какой-нибудь определённой области науки. Подобного рода исследования, как и вообще наука, интересовали Монтене, но не были делом его жизни. Он сам признавался, что любит науку, но не до самозабвения, не так, чтобы пожертвовать для неё всем прочим в мире. Что касается меня, заявляет он, то я люблю науку, но не боготворю её. Книга вторая, глава 12, страница 127. И в другом месте поясняет: "Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать себе голову ни над чем, даже ради науки, какой бы ценность она ни представляла". Книга вторая, глава 10, страница 96. Тем не менее, Монтень знал настоящую цену науке. Наука, писала он, это поистине очень важное и очень полезное дело. И те, кто презирает её, в достаточной мере обнаруживают свою глупость. Книга вторая, глава 12, страница 127. Непрестанно следя за собой и изучая себя, Сравнивая результаты этого детального микроскопического самоанализа с плодами своего неутомимого чтения и наблюдений над окружающими, Монтен пришёл к ряду выводов общего порядка. Он точно и ясно излагает, как сложилось его мировоззрение. Наиболее устойчивые и общие мои взгляды, пишет он, родились, так сказать, вместе со мной. Они у меня природные, они целиком мои. Я произвёл их на свет сырыми и немудрёнными. Впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошёлся во мнениях. Книга вторая, глава 17, страница 389. Уже на первых страницах опытов Мы встречаем лейтмотив многих дальнейших рассуждений Монтень. Изумительно суетное, поистине непостоянное, вечно колеблющееся существо человек. Нелегко себе составить о нём устойчивое и единообразное представление. Книга 1, глава 1, страницы 13-14. И вчитываясь в произведения Монтеньа, Это отражение его многоликой и вечно меняющейся мысли. Мы узнаём путь, каким она шла, узнаём эволюцию, проделанную автором опытов. Известно, что Монтень в молодые годы, в пору его исключительно близкой дружбы с Лабо и Си, находясь под влиянием своего друга, отдал дань суровой красоте стоицизма. Это был первый этап его мировоззрения. Когда мысль его восхищалась Сенекой, героическими деяниями Катона Цензора, Монтень воспринимал Катона главным образом через своего любимого учителя Плутарха. Этот этап запечатлён в двух первых книгах Опытов, впервые увидевших свет в 1580 году. К этому времени труд жизни Монтень ещё не обрёл своего подлинного лица. Впоследствии он отмечал, что его первые писания — только скромные заметки на полях древних авторов. В дальнейшем Монтэнь будет перечитывать, переделывать, добавлять и изменять свои опыты. И они, завершившись третьей книгой, обретут совершенно иной облик. Монтэнь смело отринет преклонение перед высприньем, не предназначенным для простых человеческих душ, стоицизмом. У него появится... своя особая авторская интонация, которую не спутаешь ни с чем. Наступит пора зрелости, когда учтён будет опыт, приобретённый практическим знакомством с жизнью. В качестве должностного лица бордоского парламента, когда скажется опыт общественной деятельности в качестве поборника королевского абсолютизма, подлинного французского патриота, сознающего важность сохранения достигнутого во Франции национального объединения и терзаемого тревогой при виде раздирающей страну гражданской войны. От прямолинейного ригористического Сенеки Монтень обращает свои взоры к греческим скептикам и к Лукрецию, через которого воспринимает Эпикура. Вопрос об отношении между душой и телом Монтен решает теперь, ссылаясь на Демокрита и Эпикура. Он доказывает, например, в упомянутой главе 6-й, 2-й книги, на основании своих наблюдений над развитием человеческого сознания и над изменениями его под влиянием болезни, ранений и при обмороках, что сознание возникает, изменяется и исчезает в зависимости от изменений, которым подвергается тело. Любопытно при этом, что мысль о примате тела над душой, защищаемая Монтеньем, теперь полемически отточена и остриём своим направлена против волюнтаризма стоиков. Достаточно укуса бешеной собаки, говорит Монтень, чтобы потрясти душу до основания и привести все её способности в расстройство. От действия этих случайностей её не может избавить никакая сила разума. Никакие способности, никакая добродетель, никакая философская решимость или напряжение всех сил слюна паршивой дворняжки, забрызгав руку Сократа, может погубить всю его мудрость, все его великие глубокомысленные идеи, уничтожить их дотла, не оставив и следа от всего его былого значения. Книга вторая, глава двенадцатая, страница двести пятьдесят седьмая. И в подкрепление своей столь образно выраженной мысли Монтейн приводит слова Лукреция. Способности души помрачены, поражены и надломлены действием этого яда. Лукреция о природе вещей. Глава третьей, страница четыреста девяносто первая. Самый ученый и рафинированный мудрец, констатирует Монтейн, Также страдает от боли, как самый заурядный грузчик. Физическая боль не зависит от наших суждений, от воли и сознания людей. Есть ли иронически замечает Монтень. У его сотоварища тело, Рези, ему духу кажется, что не так же и у него. Книга 3, глава 5, страница 79. Человеку не дано, заключает Монтень, вырваться из рамок своей природы. Не зачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. Книга, третья глава, 13 страница, 418. Люди не могут отменить общий закон природы, согласно которому все живые существа боятся и избегают боли. Какая польза, вопрошает Монтень, была Аристотелю и Ворону от того, что они обладали такими огромными познаниями? Были они благодаря этому свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грузчик? Способно ли было их мышление доставить им какое-нибудь облегчение от подагры? Книга вторая, глава 12, страница 183. И в завершение Монтейн приводит следующий рассказ. Поседоний, страдавший от тяжкой болезни, которая заставляла его извиваться от боли и скрежетать зубами, желая обмануть свою боль, кричал ей, «Можешь делать со мной все, что тебе угодно, но все же я не скажу, что ты боль». Поседоний, 135-е, 50-е годы до нашей эры. Греческий ученый и философ-стоик, охвативший в своих сочинениях почти все отрасли знания своего времени. Приводимое Монтенем сообщение «Смотри, Цицерон, Тускуланские беседы», глава 2, страница 25. Он испытывал такие же страдания, как и мой слуга, но старался, чтобы, по крайней мере, его язык, оставался верен наставлениям его школы однако разве это не пустые слова по седонии боюсь сохранял непреклонность скорее на словах чем на деле книга вторая глава 12 страница 187 как мы видим пример монтенина направлен против стоиков и свидетельствует о том что учение стоицизма «наставление школы», как выражается Монтейн, его больше не удовлетворяет, что это пройденный и так в его жизни. И действительно, Монтейн прежде всего ополчается теперь против аскетизма стоиков и решительно отвергает спиритуалистический и религиозный идеал жизни. Он заявляет, правда, что отказывается смешивать с обычным человеческим муравейником высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного, глубокомыслинного содержания божественных вещей. Эти души, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и приходящим, равнодушно предоставляет телу заботу о потреблении земной, материальной пищи. Книга третья, глава тринадцатая, страница четыреста семнадцатая. Но, отделавшись таким пышным словословием от этой привилегированной, как он выражается, кучки подвижников-аскетов, Монтейн тут же лукаво замечает. «Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей. Помыслы «превыше небес» Жизненные навыки ниже уровня земли. Книга 3, глава 13, страница 417. На этом новом этапе философского развития Монтэня осуждение стоического и всякого иного религиозного аскетизма занимает важное место в его опытах, этом зеркале его размышлений. Аскетизму Монтэнь противопоставляет теперь эпикурийское статус, прославление земных радостей. Человек должен пользоваться всеми физическими и духовными наслаждениями, даруемыми ему природой. Таково одно из основных положений жизнелюбивой философии Монтеня, к которому он пришёл, преодолев своё увлечение стоицизмом. Но мало того, признание примата тела над духом приводит Монтеня к далеко идущим вольнодумным выводам. Развивая мысли пятой главы поэмы Лукреция, которая начинается с восхваления Эпикура, восторженно цитируемого Монтеном. Французский мыслитель доказывает, что дух и душа составляют часть человеческого тела. Поистине богам доблестный Менний приводит Монтень слова Лукреция: "Был тот Эпикур, кто впервые открыл ту разумную основу жизни". который мы называем теперь мудростью. Он, кто так искусно сумел ввести в жизнь на смену скольким волнениям и глубочайшему мраку полное озарённое ярким светом спокойствие. Лукреции о природе вещей, глава 5, страница 8. Но если дух целиком зависит от тела, то по мнению Монтене, он и погибнуть должен вместе со смертью тела. Это положение Монтень повторяет неоднократно, как бы вдавливая его в голову читателя. Он издевается над теми, кто верит в басни о наказаниях после смерти и ожидает награды в потустороннем мире за безгрешную жизнь на земле, считая, что эти наслаждения предназначены духовной части человеческого существа. Ибо тут заявляет Монтень: кто будет испытывать это наслаждение Не будет больше человеком, а, следовательно, это будем не мы, ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа. Книга 2, глава 12, страница 221. «Признаем чистосердечно, — призывает Монтейн, — что бессмертие обещает нам только Бог и религия. Ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. Книга 2, глава 12, страница 261. В этом пункте Монтейн решительно отвергает трактовку стойков, и в споре с Сенекой пишет, «Не лучше ли было бы в вопросе о бессмертии души опираться на Бога, чем, подобно стоическому философу, имеется в виду Сенека, опираться на Бога, на случайное согласие человеческих мнений. Книга 2, глава 12, страница 261. Когда мы рассуждаем о бессмертии души, то немалую помощь нам оказывает единодушное мнение людей, боящихся или почитающих адских богов. Я использую это всеобщее мнение. Сенека, письмо 117. Сенека. Но не только признание зависимости души от тела приводит Монтеня к отрицанию бессмертия души. Это подтверждается, убеждает он своих противников и изучением законов природы, согласно которым всё рождающееся созревает, потом дряхлеет и в конце умирает. Признание бессмертия души равносильно требованию освободить человека от необходимости подчиняться общим законам природы, изъять его из всей системы природы и поставить его над миром. Принять это Монтен не может. Солидализируясь с Лукрецием, он замечает: всё сказанное мною должно подтвердить сходство между положением человека и положением животных, связав человека со всей массой остальных существ. Человек не выше и не ниже других. Книга вторая, глава 12, страница 151. Монтень не устаёт повторять, что законы природы существуют независимо от людей, что попытки упразднить законы природы нелепы. Он постоянно высмеивает антропоцентризм, горделивое стремление человека рассматривать себя как центр вселенной. С лукавой иронией Монтень выдвигает против приверженцев ортодоксально-католических теологических взглядов, согласно которым мир существует для человека, и человек есть центр мироздания, следующий забавный аргумент. Почему, например, гусёнок не мог бы утверждать о себе следующее: Внимание вселенной устремлено на меня. Земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней. Солнце, чтобы мне светить. звёзды, чтобы оказывать на меня своё влияние. Ветры приносят мне благо, воды другие. Небесвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня. Я любимец природы. Разве человек не ухаживает за мной, не даёт мне убежища и не служит мне? Для меня сеет и мелет он зерно. Если он съедает меня, то ведь то же самое делает он и со своими сотоварищами. людьми, а я поедаю червей, которые точат и пожирают его. Книга вторая, глава 12, страница 236. Как мы убедились, Монтень на этом этапе своего философского развития часто цитирует основные положения материалистической философии Эпикура, Лукреция. особенно в самом философском своём опыте апологии Раймунда Сабунского. И пользуется учением Эпикура и эпикурейцев для провержения сторонников других философских направлений, и прежде всего стоиков. Монтень решительно высказывается за приоритет природы. И так же, как у Эпикура и его школы, воззрение Монтеня на природу определяется прежде всего желанием исключить из мирового процесса всякое вмешательство сверхъестественных причин, ибо вера в такие причины совершенно лишает человека душевного покоя и держит его в постоянном страхе перед силами, не подлежащими учёту. Но встаёт вопрос: как же сочетается эпикуреизм Монтеня с его пиранизмом, с той особой разновидностью монтеневского скептицизма, которой пронизаны опыты. Немало копий было сломано для установления подлинного смысла монтеневского пиранизма. Споры и разногласия по этому поводу продолжаются и по сей день. Многие буржуазные исследователи Монтеня стремятся истолковать его пиранизм в смысле абсолютного скептицизма, отрицающего возможность познания объективной действительности. Другие идут еще дальше, придавая ему реакционную, субъективно-идеалистическую форму агностицизма, то есть форму, характерную для скептицизма в философии нового времени. Между тем, чтобы правильно понять скептицизм Монтэня, к нему следует прежде всего подойти конкретно исторически – И тогда станет ясным, что скептицизм выступает в опытах не как гносеологическая доктрина, а как особый приём критики, остриём своим направленный против догматизма средневекового мировоззрения, против религиозного фанатизма и мракобесия. Скептицизм Монтеня носит характер своеобразной формы общественного протеста. С помощью своего пиронизма, получившего обобщающее выражение, В знаменитой формуле «Кью Сайес Юэ» он ведет борьбу с важнейшими устоями феодально-церковной идеологии. Он отстаивает пиранизм, чтобы иметь возможность все поставить под сомнение. Недаром такой превосходный знаток Монтэня, как Лансон, справедливо отмечает, что Монтэнь окружает ореолом сомнения плотное ядро своих категорических утверждений. Монтен действительно чётко и точно устанавливает границы своего скептицизма. В самом скептическом из своих опытом апологии Раймунда Сабунского он предостерегает против опасности скептицизма и подчёркивает, что сам он пользуется им для борьбы и что прибегать к нему следует только в крайних случаях. Тем приёмом борьбы, к которому я прибегнул здесь, Следует пользоваться только как крайним средством. Это отчаянный приём, заключающийся в том, что мы отказываемся от собственного оружия, лишь бы только выбить оружие из рук противника. Это тонкая уловка, которую следует пользоваться лишь изредка и осторожно. Книга вторая, глава 12, страница 266. Ясно таким образом, что пиронизм не был для Монтене положительной философской программой. Вот почему он мог спокойно уживаться с его эпикурейскими убеждениями, не затрагивая и ни в какой мере не колебля их. Скептицизм был поставлен Монтене на службу вполне определённым целям. Он был прекрасным оружием в борьбе против схоластики и догматизма. Впоследствии Маркс, раскрывая эту сторону дела, в применении к скептицизму Бэля, этого продолжателя скептической мысли Монтеньи, указал, что этот философский метод теоретически подорвал схоластику, очищая тем самым почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции. Маркс и Энгельс, сочинение, том 3, страница 156. Скептицизм в сочетании с эпикуризмом порождает новое философское умонастроение Монтеня, иное восприятие жизни. Таков был второй этап философской эволюции Монтеня, незаметно переходящий в третий и теснейшим образом с ним связанный. Этот последний этап в развитии его философии мысли получил наиболее яркое отражение в третьей книге Опытов. К этому времени наблюдение и опыт обогащают и укрепляют мысль Монтэня. Он отдаляется от скептицизма, который имел определенную целеустремленность, приходит к ряду положительных выводов, осторожных, но вполне устойчивых. В противовес с холостическим измышлением о греховности природы, Монтэнь выдвигает учение о жизни согласно природе, согласно велениям нашей физической и духовной природы. Аристоп, глава киренской школы, выступал лишь в защиту плоти, словно у нас нет души, пишет Монтень. Зенон, глава стоической школы, считался только с душой, словно мы бестелесны. И оба ошиблись. Книга 3, глава 13, страница 408. Природа, продолжает Монтень, По матерински позаботилась о том, чтобы действия, к которым она побуждает нас для удовлетворения наших потребностей, сопровождались также наслаждением и несправедливо нарушать её права. Мать природы играет теперь кардинальную роль в философии Кредо Монтене. Причём понятие природы так тесно переплетается у него с понятием Бога, что не всегда ясно, где начинается одно и кончается другое. И порой кажется, что имеешь дело со своего рода спинозовским Deus sive natura, Бог, иначе говоря, природа с предвосхищением его. Я от чистого сердца и благодарностью, заявляет Монтень, принимаю то, что сделала для меня природа. Неблагодарно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Всеблагой он и все содеял благим. Все это согласно с природой заслуживает уважения. Природа, руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. Книга 3, глава 13, страница 415-416. Эйнесс. Вывод Монтень вполне определённый: надо жить согласно природе. И для этого Монтень ищет теперь примеры у туземцев Нового Света, которые ещё не испорчены цивилизацией и живут под властью естественных законов природы. Однако ту же близость к матери-природе, mère nature, как выражается Монтень, подчинению её естественным законам он находит не только у народов нового света, но и у простых людей из народов старого света, у крестьян, ремесленников, здравый и здравый смысл которых он не устаёт прославлять. Жить согласно велениям природы можно в любой обстановке, при любом социальном положении. Все мы великие безумцы. Воспец из Монтеня. Он прожил в полной бездеятельности, говорим мы. Я сегодня ничего не совершил. Как? А разве ты не жил? Просто жить не только самое главное, но и самые замечательные из твоих дел. Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что я способен. А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею, как следует? Есть ли да? то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особой счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без неё. Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности. Надо не выигрывать битвы и завоёвывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение жить согласно разуму. Всё прочее царствовать, накапливать богатства, строить всё это самое большее дополнение и довески. Книга 3, глава 13, страница 409. Таков итог жизнелюбивой и оптимистической эпикурейской философии Монтеня. Надо жить умело, то есть сообразуясь с велениями природы, пользуясь, но в меру, без всяких чудес и необычайностей, уготованными ею для нас телесными и духовными наслаждениями. Ибо, как образно выражается Монтень, весьма подходящим делом является брак между наслаждением и необходимостью. Книга 3, глава 13, страницы 416-419. Таков последний и наиболее зрелый этап философской эволюции Монтэня, когда он в противовес с холастом поставил во главу угла культ благой природы, стремясь утвердить идею естественности, естественного состояния человека. Тем самым Монтэнь подготовил почву для теории естественного права, развитой писателями XVII века. и превратившейся в революционную теорию молодого класса буржуазии у представителей французского просвещения XVIII века, в особенности у Жан-Жака Руссо. В этом культе природы и призыве повиноваться её благим велениям Монтень типичный сын возрождения. Он продолжает лучшие традиции французского гуманизма с его стремлением реабилитировать природу и раскрепостить человека от власти сверхъестественных небесных сил. Рабле, писавший за полвека до Монтене, в дни первого расцвета французского возрождения, воплотивший в свои гениальные эпопеи самые передовые устремления французских гуманистов, наперекор мракобесам с холастам, учившим о запятнанности природы первородным грехом, воздал хвалу всеблагой физис природе, детьми, которая является красота и гармония. Свободный, подчиняющийся естествен лишь её законам человек, естественно и непроизвольно стремится к добродетели, утверждал Рабле в придуманном им уставе Телемской обители, монастыря всех гуманистов. Выступивший на закате французского гуманизма, в дни его жестокого кризиса, Монтень продолжает эту линию. Он также, как и Рабле, отвергает непосильный для человека выспренный религиозно-аскетический идеал и ставит на его место жизнь согласно природе. Природа, помогающая блохам и кротам, пишет Монтень, помогает и тем людям, которые терпеливо вверяются ей подобно блохам и кротам. Природа не нарушит установленного ею порядка ради одного человека и в ущерб другим, ибо тогда воцарится беспорядок. Будем следовать ей ради Бога, будем ей подчиняться. Она ведёт тех, кто следует за ней. Тех же, кто сопротивляется, она тащит силком. Книга вторая, глава 37, страница 520-521. Как мы видим, Медонский Кюре вполне мог бы подписаться под призывами Монтэня. Эта новая жизнеутверждающая концепция Монтэня, проникшись в которую он неустанно повторял, что любит жизнь и принимает ее такую, какая она есть, была выражена им с полным убеждением и отнюдь не в скептической форме. «Отличительный признак мудрости, — пишет Монтэнь, — Это неизменно радостное восприятие жизни. Книга 1, глава 26, страница 205. Могут спросить, как же это сочеталось со скептическим отношением к человеческому разуму? Но нападки на разум, которые сам Монтень в период писания Апологии Раймунда Сабунского, приравнивал к своего рода интеллектуальному самоубийству. В действительности относились к той искажённой схоластической выучке разновидности его, которая сделала человеческий разум инструментом из свинца и воска. Книга вторая, глава 12, страница 275. Монтень неизменно opалчался против схоластического лжемудрествования, против бесплодных тлетворных умствований учёных пидантов схоластов. орудовавших этим инструментом из свинца и воска. Он осуждал и высмеивал лишь тех людей и те методы средневекового мышления, которые веками тормозили развитие знания, естественный же человеческий разум он не только признавал, но и считал единственным нашим руководителем. Однако Монтень не ограничивается отрицанием Я суждением схоластической уже науки, покоившейся на принципе авторитета и прежде всего у законненного авторитета, припарированного цельковью Аристотеля. Читая и размышляя, повседневно упражняя свой критический ум, Монтень открывает себе и во всех людях способность суждения, которая, по его мнению, должна служить путеводителем разума. Суждение это одно из проявлений разума. Оно результат опыта, возникающего из соприкосновения разума с действительностью. Суждение представляется Монтеню главной способностью человека. Доказательством может служить глава о воспитании детей. Этот миниатюрный трактат, посвященный формированию нового человека возрождения. Трактат, в котором все действует, даже знание поставлено на службу выработке способности суждения. Вот почему Монтень твёрдо и уверенно заявляет, что предпочитает, чтобы воспитатель был человек скорее с хорошей, чем с туго набитой головой. Книга 1, глава 26, страница 191. Книга Монтень отражает момент развития человеческого ума. которая прямой дорогой ведет к современной науке. Она отражает определенный этап в выработке экспериментального метода. Противопоставляя всякой умозрительной философии знания, основанной на опыте, Монтейн в сущности предвосхищал путь Фрэнсиса Бекона, которого Маркс характеризовал как истинного родоначальника материализма и вообще опытных наук новейшего времени. Маркс Энгельс, сочинение, том 3, страница 157. И прав был Герцен, когда оценивая философию Монтенья, он указывал: Монтень был в некотором отношении предшественник Бэкона, а Бэкон гений этого воззрения. Герцен, письма об изучении природы, том 4, страница 141. Новый органон действительно многим обязан опытом Монтэня, и Бекон не приминул признать заслуги своего мудрого и зоркого предшественника. Следует, однако, помнить, что путь эмпирического познания был Монтэнем лишь намечен, при том, главным образом, в последней книге, и не получил законченной обработки. Но Монтэнь предвосхитил будущее и в двух следующих пунктах. Решительно провозгласив, что ученость чисто книжного происхождения – жалкая ученость, и поставив на первое место выработку способности суждения, Монтэнь определил то свойство ума, которым должен обладать исследователь. Книга первая, глава 26, страница 194-я. Дали сделав главным предметом своего изучения человека во всех его аспектах, Монтень стал одним из зачинателей науки о человеке и человеческом обществе. Именно в этом усматривал неумирающую ценность опытов Вольтер, резко обрушившихся на критиков Монтенья из католического лагеря. Вольтер писал по этому поводу: "Прекрасен замысел Монтенья наивным образом обрисовать самого себя". И балон изобразил человека вообще. И как жалкие потуги Николая Мальбранша Паскаля очернить за это Монтень. Провинциальный дворянин времён Генриха III, который является учёным среди невежства его века, философом среди фанатиков и который под видом себя изображает наши слабости и прихоти, этот человек, который будет любим всегда. Опыты Монтеня оказали в дальнейшем значительное влияние на развитие научного познания мира. Велики также заслуги Монтеня в деле подрыва устоев религии, в разоблачении религиозных предрассудков. Недаром опыты очень скоро сделались настольной книгой атеистов и вольнодумцев. Этот вопрос рассмотрен мною во вступительной статье к первому тому "Мишель Монтень и его опыты". Историческое значение опытов заключается в том, что в них выдвинут целый ряд передовых, прогрессивных идей, которые стали одним из важнейших факторов формирования французского материализма XVII-XVIII веков. И в конечном счёте сыграли известную роль в идеологической подготовке французской бурной революции. Зорко уловив преемственную связь между Монтением и Вольтером, Горький писал, что Монтень через века пожимает руку Вальтеру. Горький, Анатоли Франсе, Красная новь, 1927 год, номер 5, страница 114. Опыты Монтеня давно вошли в сокровищницу французской национальной культуры и к сегодняшней Франции служат всем тем, кто борется за дело мира, демократии и прогресса. Гоган Бернштейн Конец книги